Волшебное кольцо В некотором царстве, в некотором государстве Жил да был старик со старухою И был у них сын Мартынка Всю жизнь свою занимался старик охотою Бил зверя и птицу Тем и сам кормился и семью питал Пришло время, заболел старик и помер Оставался Мартынка с матерью. Потужили, поплакали, да делать-то нечего. Мёртвого назад не воротишь. Пожились неделю и приели весь хлеб, что в запасе был. виде старуха, что больше есть нечего. Надо за денежки приниматься. Вещь старик-то оставил им двести рублёв. Больно не хотелось ей починать кубышку. Однако, сколько не крепилась, А починать нужно, не с голоду помирать. отчитала 100 рублев и говорит сыну. Ну, Мартынка, вот те сто целковиков, Пойди, попроси у соседей лошади, Поезжай в город, да закупи хлеба, А вось как-нибудь зиму промаячим, А весной станем работы искать». Мартынка выпросил телегу с лошадью и поехал в город. Едет он мимо мясных лавок. Шум, брань, толпа народу. Что такое? А то мясники изловили охотничью собаку, привязали ее к столбу и бьют ее палками. Собака рвется, визжит, огрызается. Мартынка подбежал к тем мясникам и спрашивает — «Братцы, за что же вы бедного пса так бьете немилостливо?» «Да как его, проклятого, не бить?» Отвечают мясники, «когда он целую тушу говядины испортил». «Полно, братцы, не бейте его, Лучше продайте мне». «Хм, пожалуй, купи», Говорит один мужик, шутя. «Давай 100 рублев». Мартынка вытащил из-за пазухи сотню, отдал мясникам, а собаку отвязал и взял с собой. Пёс начал к нему ластиться, хвостом так и вертит, понимает, значит, кто его от смерти спас. Вот приезжает Мартынка домой. Мать тотчас стал спрашивать: что купил сынок? купил себе первое счастье что ты забираешься какой там счастье а вот он журка и каждый на собаку а больше ничего не купил эх коль бы деньги остались может и купил бы только вся сотня на собаку пошла старуха заругалась нам Говорит, самим есть нечего. нынч последней по по закромам собрала, Да лепешку спекла. А завтра и того не будет. На другой день вытащила старуха еще 100 рублев, Отдает Мартынке и наказывает. На, сынок, поезжай в город, И скупи хлеба, а за даром деньги не бросай. Приехал Мартынка в город, стал ходить по улицам да присматриваться. И попался ему на глаза злой мальчишка. Поймал тот мальчишка кота, зацепил веревкой за шею и давай тащить на реку. «Постой!» — закричал Мартынка. «Куда Ваську тащишь?» «Хочу его утопить, проклятого!» «За какую провинность?» Со стола пирог стянул. Не топи его, лучше продай мне. Хм, пожалуй, купи. Давай сто рублев. Мартынка не стал долго раздумывать, полез за пазуху, вытащил деньги и отдал мальчику, а кота посадил в мешок и повез домой. Что купил, сынок? спрашивает его старух. Кота ваську А больше ничего не купил? Кольб деньги остались, может и купил бы еще что-нибудь. Ах, ты дурак этакий! закричал на него старуха, ступай же из дому вон, ищи себе хлеба по чужим людям. Пошёл мартынг в соседней село искать работы. Идёт дорогою, а следом за ним Журка с Васькой бегут. Навстречу ему поп. «Куда, Свет, идёшь? Иду в батраки наниматься. Ступай ко мне, только я работников без ряда беру. Кто у меня прослужит три года, того и так не обижу». Мартынк согласился. И без устали три лета и три зимы на попа работал. Пришел срок к расплате. Зовет его хозяин. Ну, Мартынка, иди, получай за свою службу. Привел его в амбар. Показывает два полных мешка и говорит. Какой хочешь, то ты бери. Смотрит Мартынка. В одном мешке серебро, а в другом песок. И раздумался. Эта шутка неспроста приготовлена. Пусть лучше мои труды пропадут, а уж я попытаю. Возьму песок. Что из того будет? Говорит он хозяину. Я, батюшка, выбираю себе мешок с мелким песочком. Ну, Свет, твоя добрая воля. Бери с серебром брезгаешь. Мартынка взвалил мешок на спину и пошел искать другого места. Шол, шел, шел, шел, изобрел в темный дремучий лес. Среди леса поляна. На поляне огонь горит, В огне девица сидит. Да такая красавица! Что не вздумать, не взгадать! Только в сказке сказать, Говорит красная девица. Мартин вдовин сын, Если хочешь добыть себе счастье, Избавь меня, засыпь это пламя песком, За который ты три года служил. И впрямь, подумал Мартынка, Чем таскать с собой этакую тяжесть? Лучше человеку пособить. Невелико богатство в песок, Этого добра везде много. Снял мешок, развязал и давай сыпать. Огонь тотчас погас. Красная девица ударилась оземь, обернулась змеёю, вскочила доброму молодцу на грудь и обвелась кольцом вокруг его шеи. Мартынка испугался. Не бойся, провещала ему змея. Иди теперь за тридевять земель В тридесятое государство, В подземельное царство. Там мой батюшка царствует. Как придешь к нему на двор, Будет он давать тебе много злата И серебра, и самоцветных каменьев. Ты ничего не бери. А проси у него с мизинного перста колечко то кольцо непростое. Если перекинуть его с руки на руку, тотчас двенадцать молодцов явится, и что им не будет приказано, все за единую ночь сделают. Отправился добрый молодец путь дорогу. Близко ли, далеко ли, скоро ли, коротко ли, подходит к тридесятому царству и видит огромный камень. Тут соскочила с его шеи змея, Ударилась о сырую землю И сделалась по-прежнему красной девицей. «Ступай за мною», — говорит красная девица, И повела его под тот камень. Долго шли они подземным ходом, Вдруг забрежился свет. Все светлей да светлей, И вышли они на широкое поле. Под ясное небо, на том поле великолепный дворец выстроен. А во дворце живет отец красной девицы, царь той подземельной стороны. Входят путники в палаты белокаменные, встречает их царь ласково. «Здравствуй!» — говорит дочь моя милая. «Где ты столько лет скрывалася?» «Свет мой ты, батюшка, я бы совсем пропала, если б не этот человек. Он меня от злой неминучей смерти освободил и сюда, в родные места, привел». «Спасибо тебе, добрый молодец», — сказал царь. «За твою добродетель наградить тебя надо». «Бери себе и злато, и серебра, и каменьев самоцветных, сколько твоей душе хочется!» Отвечает ему Мартын, вдовин сын. «Ваше царское величество, не требуется мне ни злата, ни серебра, ни в самоцветных. Коли хочешь жаловать, дай мне колечко со своей царской руки». С мизинного перста. Я человек холостой, Стану на колечко почаще посматривать, Стану про невесту раздумывать, Тем свою скуку разгонять. Царь тот тотчас снял кольцо, Отдал Мартыну. На, владей на здоровье, досмотри да Никому про кольцо не сказывай, Не то сам себя в большую беду втянешь. Мартын, вдовин сын, поблагодарил царя, взял кольцо да малую толику денег на дорогу и пустился обратно тем же путем, каким прежде шел. Близко ли, далеко ли, ли коротко ли воротился на родину, разыскал свою мать-старуху и стали они вместе жить-поживать без всякой нужды и печали. Захотелось Мартынке жениться. Пристал он к матери. Посылает ее свахою. «Ступай, — говорит, — к самому королю. Высвытай за меня прекрасную королевну». О! «Эх, сынок, — отвечает старуха, — рубил бы ты дерево по себе, лучше бы вышло. А то, видишь, что выдумал. Ну зачем я к королю пойду?» — Знамое дело у нас сердится, и меняй тебя казни велит предать. — Ничего, матушка, небось, коль я посылаю, значит, смело иди. — Какой будет ответ от короля, про то мне скажи, а без ответу и домой не ворочайся. Собралась старуха и поплелась в королевский дворец. Пришла на двор и прямо на парадную лестницу. Так и прет без всякого докладу. Ухватили ее часовые. «Стой, старая ведьма! Куда те черт несут? Здесь даже генерал не смеет ходить без докладу!» «Ах вы такие всякие!» — закричала старуха. И «Я пришла к королю с добрым делом!» Хочу высватать его дочь королевну за моего сынка, а вы хватаете меня за полы. Такой шум подняла, что и упаси господи. Король услыхал крики, глянул в окно и велел допустить к себе старушку. Вот вошла она в государскую комнату, помолилась на иконы и поклонилась королю. «Что скажешь, старушка?» — спросил король. «Да вот пришла к твоей милости, не во гнев тебе сказать. Есть у меня купец, у тебя товар. Купец-то мой сын Мартынка, большой умница, а товар — твоя дочка, прекрасная королевна. Не отдашь ли ее замуж за моего Мартынку, то-то пара будет». «Что ты? Али с ума сошла!» Закричал на нее король. «Никак нет, ваше королевское величество! Извольте дать ответ!» Король тем же часом собрал к себе всех господ-министров и начали судить-дорядить, какой бы ответ дать этой старухе. И присудили так. «Пусть Демартынка за единые сутки построить богатейший дворец. И чтоб от того дворца до королевского Был сделан хрустальный мост, А по обеим сторонам моста Росли бы деревья с золотыми и серебряными яблоками. На тех на деревьях пели бы разные птицы. Да еще пусть выстроит пятиглавый собор. Было бы где венец принять былоо бы где свадьбу справлять. Если старухин сын все это сделает, тогда можно за него и королевну отдать. значит больно мудрён. А если не сделает, то и старухи и ему срубить за провинность головы. С таким-то ответом отпустили старуху. Идёт она домой шатается, «Горючими слезами заливается», — увидала Мартынку. «Ну, — говорит, — сказывал я тебе, сынок, не затевай лишнего, а ты всё своё. Вот теперь и пропали наши бедные головушки. Быть нам завтра казнёными полному, матушка, а вот живо останемся». Молись-ка Богу, доложись почивать. Утро, кажись, мудренее вечера. Ровно в полночь встал Мартин с постели, вышел на широкий двор, перекинул кольцо с руки на руку и тотчас явилось перед ним двенадцать молодцев. Все на одно лицо, волос в волос, голос в голос. Что тебе понадобилось, Мартин, вдовин сын? «А вот что! Сделайте мне к свету на этом самом месте богатейший дворец, и чтобы от моего дворца до королевского был хрустальный мост. По обеим сторонам моста росли бы деревья с золотыми и серебряными яблоками, а на тех на деревьях пели бы разные птицы, да еще выстройте пятиглавый собор». Было бы, где венец принять, Было бы, где свадьбу справлять. Отвечали двенадцать молодцев. К завтраму ему все будет готово. Бросились они по разным местам, Согнали со всех сторон мастеров и плотников И принялись за работу. Все у них спорится, быстро дело делается. На утро проснулся мартинка не в простой избе. А в знатных, роскошных покоях вышел на высокое крыльцо, смотрит. Всё как есть готово. И дворец, и собор, и мост хрустальный, и деревья с золотыми и серебряными яблоками. В те поры и король выступил на балкон, глянул в прозорную трубочку, «Иди в удался!» «Все по приказу сделано!» Призывает к себе прекрасную королевну и велит к венцу снаряжаться. «Ну, — говорит, — не думал, я не гадал отдавать тебя замуж за мужичьего сына. Да теперь миновать того нельзя!» Вот пока королевна умывалась, притиралась, — В дорогие уборы рядилась. Мартин вдовин сын, вышел на широкий двор и перекинул свое колечко с руки на руку. Вдруг двенадцать молодцов словно из земли выросли. Что угодно, что надобно. А вот что, братцы, оденьте меня в боярский кафтан да приготовьте расписную коляску и шестерку лошадей. «Сейчас будет готово!» Не успел Мартынка три раза моргнуть, А уж притащили ему кафтан. Надел он кафтан, Как раз в пору, Словно по мерке сшит. Оглянулся, У подъезда коляска стоит, В коляске чудные кони запряжены, Одна шерстинка серебряная, А другая золотая. Сел он в коляску, и поехал в собор. Там уж давно к обедне звонят, и народу привалило, видимо-невидимо. Вслед за женихом приехала и невеста со своими няньками и мамками, и король со своими министрами. Отстояли обедню, а потом, как следует, взял мартин вдовин сын, прекрасную королевну, за руку и принял закон с нею. Король дал за дочку и богатые приданное, Наградил зятя большим чином И задал пир на весь мир. Живут молодые месяц, и два, и три. Мартынка что ни день Все новые дворцы строит, да сады разводит. Только королевне больно не по сердцу, что выдали ее замуж не за царевича, не за королевича, а за простого мужика. Стала она думать, как бы его сосвета жить. Прикинулась такой лесою что и напади. Всячески за мужем ухаживает, всячески ему услуживает, да все про его мудрость воспрашивает. Мартынка крепится, ничего не сказывает. Вот раз как-то был он у короля в гостях. Подпил порядком. Вернулся домой и лег отдохнуть. Тут королевная пристала к нему. «Давай его целовать, миловать, ласковыми словами прельщать». И таки умаслила. Рассказал ей Мартынка про свое чудодейное колечко. «Ладно, — думает королевна, — теперь я с тобой сделаюсь». Только заснул он крепким сном, королевна, хвать его за руку, сняла с мизинного пальца колечко, вышла на широкий двор и перекинула то кольцо с руки на руку. Тотчас явилась перед ней двенадцать молодцев». Что угодно, что надобно, прекрасная королевна. Слушайте, ребята, чтоб к утру не было здесь ни дворца, ни собора, ни моста хрустального, а стояла бы по-прежнему старая избушка. Пусть муж мой в бедности остается, а меня... «Унесите за три девять земель в тридесятое царство, в мышиное государство!» «От одного стыда не хочу здесь жить!» «Рады стараться! Все будет исполнено!» В ту же минуту подхватило ее ветром и унесло в тридесятое царство в мышиное государство. Утром проснулся король, Вышел на балкон посмотреть в прозорную трубочку. Нет ни дворца с хрустальным мостом, ни собора пятиглавого, а только стоит старая избушка. Что бы это значило, думает король? Куда все девалось? И немежкая посылает своего адъютанта разузнать на месте, что такое случилось Адъютант поскакал верхом, освидетельствовал и, воротясь назад, докладует государю. «Ваше Величество, где был богатейший дворец, там стоит по-прежнему худая избушка. В той избушке ваш зять с своей матерью проживает, а прекрасной королевны и духу нет, и неведомо, где она нынче находится». Король созвал большой совет и велел судить своего зятя. Зачем диабольстил его волшебством и сгубил прекрасную королевну? Осудили Мартынку посадить в высокий каменный столб и не давать ему ни есть, ни пить. Пусть помрет с голоду. Явились каменщики, вывели столб, И замуровали Мартынку наглухо. Только малое окошечко для света оставили. Сидит он, бедный, в заключении, Не пивший, не евший день, И другой, и третий, до да слезами обливается. Узнала про ту напасть собака Журка. Прибежала в избушку. А кот Васька на печи лежит, Мурлыкает. И напустилась на него ругаться. «Ах ты, подлец, Васька, Только знаешь на печи лежать да потягиваться, А того не бедаешь, Что хозяин наш в каменном столбу заточен!» «Видно, позабыл старое добро, Как он 100 рублев заплатил, Да тебя от смерти освободил! Кабы не он, Давно бы тебя, проклятого, черви источили! Вставай скорей!» «Надо помогать ему всеми силами!» Кот Васька соскочил с печки и вместе с Журкою побежал разыскивать хозяина. Прибежал к столбу, скарабкался наверх и влез в окошечко. «Здравствуй, хозяин! Жив ли ты?» «Ель жив!» — отвечает Мартынка. «Совсем истощал, без еды. Пришлось помирать голодной смертью». «Постой, не тужи! Мы тебя и накормим, и напоим!» Сказал Васька, выпрыгнул в окно и спустился на зим. «Ну, брат Журка, ведь хозяин наш с голду помирает. Как бы нам ухитриться да помочь ему?» «Дурак ты, Васька! И этого не придумаешь! Пойдем-ка по городу!» Как только встренится булочник с лотком, я живо подкачусь ему под ноги и собью у него лоток с головы. Тут ты смотри, не плашай, хватай поскорей калачи до булки и тащи к хозяину. Вот хорошо. Вышли они на большую улицу, а навстречу им мужик с лотком. Журка бросился ему под ноги, Мужик пошатнулся, выронил лоток, рассыпал все хлебы, да и с испугу бежать в сторону. Боясь на ему, что собак, пожалуй, бешеные, долго ли до беды. А кот Васька цап за булку и потащил к Мартынке. Отдал одну, побежал за другую, отдал другую, побежал за третью. Точно таким же манером напугали не мужика с кислыми щами и добыли для своего хозяина не одну бутылочку. После того вздумали кот Васька да собака Журка идти в тридесятое царство, в машины и государство, добывать чудодейное кольцо. Дорога длинная, много времени утечет». Натаскали они мартынки сухарей, калачей И всякой-всячины на целый год. И говорят, «Смотри же, хозяин, Ешь, пей, да оглядывайся, Чтоб хватило тебе запасов до нашего возвращения». Попрощались и отправились путь-дорогу. Близко ли, далеко, скоро ли, коротко, приходит они к Синему морю. Говорит Журка коту Ваське. «Я надеюсь переплыть на ту сторону. А ты как думаешь?» Отвечает Васька. «Я плавать не мастак. Сейчас потону. Ну, садись ко мне на спину». Кот Васька сел собаке на спину. Уцепился когтями за шерсть, чтобы не свалиться. И поплыли они по морю. Перебрались на другую сторону и пришли в тридесятое царство, в мышиное государство. В том государстве не видать ни души человеческой. Зато столько мышей, что и сосчитать нельзя. Куда ни сунься, так стаими и ходят, говорит Журка коту Ваське. Ну-ка, брат, принимайся за охоту. Начинай этих мышей душить, давить, А я стану загребать да в кучу складывать. Васька, кто я хоть привычен? Как пошел расправляться с мышами по-своему? Что не цапнет, то и дух вон. Журка едва поспевает в кучу складывать И в неделю наклал большую скирду. На всё царство налегла кручина великая. Видит мышиный царь, что в народе его недочет оказывается, что много подданных злой смерти предано. Вылез из норы и взмолился перед Журкою и Ваською. «Бью челом вам, сильно богатыри! Жальтесь над моим народишком, не губите до конца!» «Лучше скажите, что вам надобно, что смогу, всё для вас сделаю!» Отвечает ему Журка. «Стоит в твоем государстве дворец. В том дворце живет прекрасная королевна. Унесла она у нашего хозяина чудодейное колечко. Если ты не добудешь нам того колечка, то и сам пропадешь, и царство твое сгинет!» Все как есть, запустошим. Постойте, говорит мышиный царь, Я соберу своих подданных и спрошу у них. Тотчас собрал он мышей и больших, и малых, И стал выспрашивать, Не возьмется ли кто из них пробраться во дворец королевни И достать чудодейственное кольцо? Вызвался один мышонок. Я, — говорит, — в том дворце часто бываю. Днем королевна носит кольцо на мизинном пальце, а на ночь, когда спать ложится, кладет его в рот. Ну-ка постарайся добыть его. Коли сослужишь эту службу, награжу тебя по-царски. Мышонок дождался ночи, пробрался во дворец и залез потихоньку в спальню. Смотрит, королевна крепко спит. Он вполз в постель, всунул королевне в нос свой хвостик и дала и щекотать в ноздрях. Она чихнула, кольцо изо рта выскочило и упала на ковер. Мышонок прыг с кровати, схватил кольцо в зубы и отнес своему царю. Царь мышиный отдал кольцо сильно могучим богатырям коту Ваське да собаке Журке. Они на том царю благодарствовали и стали друг с дружку и совет держать, кто лучше кольцо сбережет. Кот Васька говорит. «Давай мне, уж я ни за что не потеряю!» «Ладно, — говорит Журка, — смотри же!» «Береги его, пущи своего глаза!» Кот взял кольцо в рот, и пустились они в обратный путь. Вот дошли до синего моря. Васька вскочил Журки на спину, уцепился лапами как можно крепче, а Журка в воду, и поплыл через море. Плывет час, плывет другой. Вдруг откуда не взялся, прилетел черный ворон.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 Продолбил ему ворон буйную голову до крови. Озлобился Васька, стал зубами обороняться и уронил кольцо в Синее море. Чёрный ворон поднялся вверх и улетел в тёмные леса. А Журка, как скоро выплыл на берег, тотчас же про кольцо спросил. Васька стоит, голову понуривши. «Прости», — говорит, — «виноват, брат, перед тобою». Ведь я кольцо в море уронил. Напустился на него Журка. Ах ты, олух проклятый! Счастлив твой бог, что я прежде того не спознал. Я бы тебя, разиню, в море утопил. Ну с чем мы теперь к хозяину явимся? Сейчас полезай в воду. Или кольцо добудь, или сам пропадай. Ну что в том прибыль, коли я пропаду? Лучше давай ухитряться. Когда прежде мышей ловили, так теперь станем за раками охотиться. А вось на наше счастье они нам помогут кольцо найти. Журк согласился. Стали они ходить по морскому берегу, стали раков душить да в куч складывать. Большой ворох наклали. На ту пору вылез из моря огромный рак. Захотел погулять на чистом воздухе. Журка с Васькой сейчас его слапали и ну нутромошить на все стороны. «Не душите меня, сильно могучий богатырей Я царь над всеми раками! Что прикажете, то и сделаю!» «Мы уронили кольцо в море! Разыщи его и доставь, коли хочешь милости! А без этого все твое царство до конца разорим!» Царь-рак в ту же минуту созвал своих подданных и стал про кольцо расспрашивать. «Вызвался один малый рак. Я, — говорит, — знаю, где оно находится. Как только упало кольцо в Синее море, тотчас похватила его рыба, белужина, и проглотила на моих глазах. Тут все раки бросились по морю разыскивать рыбу-белужину, зацопали ее, бедную, и давай щипать клещами!» «Уж они ее гоняли-гоняли, просто на единый миг спокоя не дают. Рыба и туда, и сюда, вертелась-вертелась и выскочил на берег». Царь-рак вылез из воды и говорит коту Ваське да собаке-журке. «Вот вам, сильно могучие богатыри, рыба-белужина. Теребите ее немилость льва, она ваше кольцо проглотила». Журка бросился на белужину и начал ее с хвоста уписывать. Ну, думает, доса-то теперь наемся. А Шельма кот знает, где скорей кольцо найти. Принялся за белужье брюхо, прогрыз дыру, повытаскивал кишки и живо на кольцо напал. Схватил кольцо в зубы и, давай бог, ноги, что есть сила бежит, а на уме у него такая думка. «Прибегу я к хозяину, отдам ему кольцо и похвалюсь, что один дел все сделал. Будет меня хозяин и любить, и жаловать больше, чем Журку». Тем временем Журка наелся досыта, смотрит, где же Васька. И догадался, что товарищ его себе на уме хочет неправдой у хозяина выслушаться». «Так врёшь же, плут Васька, вот я тебя нагоню, в мелкие кусочки разорву!» Побежал Журка в погоню. Долго ли, коротко ли нагоняет он кота Ваську и грозит ему бедой неминучию. Васька усмотрел в поле берёзу, вскарабкался на неё и засел на самой верхушке. «Ладно, — говорит Журка, — Всю жизнь не просидишь на дереве. Когда-нибудь и слезть захочешь. А уж я ни шагу отсюда не сделаю. Три дня сидел кот Васька на березе. Три дня караулил его журка, глаз не спуская. Проголодались оба и согласились на мировую. Помирились и отправились вместе к своему хозяину. Прибежали к столбу. Васька вскочила в окошечко И спрашивает, «Жив ли хозяин?» «Здравствуй, Васенька! Я уж думал, вы не воротитесь. Три дня как без хлеба сижу». Кот подал ему чудодейное кольцо. Мартынка дождался глухой полночи, Перекинул кольцо с руки на руку И тотчас явилось к нему двенадцать молодцев. «Что угодно!» «Что надобно?» «Поставьте, ребята, мой прежний дворец!» «И мост хрустальный, и собор пятиглавый!» «И перенесите сюда мою неверную жену, чтобы к утру все было готово!» «Сказано!» «Сделано!» Поутру проснулся король, вышел на балкон, посмотрел в прозорную трубочку... Где избушка стояла, там высокий дворец выстроен. От того дворца до королевского хрустальный мост тянется. По обеим сторонам моста растут деревья с золотыми и серебряными яблоками. Король приказал заложить коляску и поехал разведать, впрямь ли все по-прежнему или только ему привиделось. Мартынка встречает его у ворот, берет за белые руки и ведет в свои расписные палаты. Так и так докладует, вот что со мной королевна сделала. Король присудил ее казнить. По его слову королевскому взяли неверную жену, привязали за хвост к дикому жеребцу и пусть. В чистое поле Жеребец полетел Стрелою И размыкал ее белое тело По еругам По крутым оврагам А Мартынка И теперь живет Хлеб жует